Голова 23 На следующее утро мне не хотелось просыпаться. Погружаться в сон, впрочем, тоже, потому что во снах начатое караем безумство продолжалось. Я сгорала, плавилась в его руках от его поцелуев, сходила с ума и таки сошла, раз продолжаю о нем думать. «Разве такое бывает?» Разве можно одновременно ненавидеть мужчину и желать ничем другим, как ума поврачением это нельзя было назвать, действительно сумасшествие, наваждение, от которого я никак не могла отделаться. Промаявшись всю ночь и добрую половину утра, всё-таки заставила себя расстаться с подушкой, расставалась с ней чуть ли не со слезами, представляя ещё один пыточный день в непосредственной близости к князю. Нет, Всё. Больше я не стану устраивать ему допросы. Хватит и вчерашнего допроса. Да допрашивалась на свою голову. Лучше снова попробую расспросить маму или попытаюсь выяснить правду через её лучезарность. В общем, что-нибудь придумаю, но к Карайу до самого развода больше не подойду. Определившись с планом на ближайшие дни, попросила Хивину принести мне завтрак. Я пока была не готова тропезничать с отцом и с мамой, смотреть им в глаза после вчерашнего. Интересно, если бы мне сегодня предложили выпить гуантилью, она по-прежнему не оказала бы на меня никакого воздействия, что-то я уже не уверена. Не самое приятное утро было отмечено одним приятным событием. Из вчера яра в ледяной лог прибыли дети, сопровождаемые хозяйкой приюта Эсель Никсей. Видимо, сирот маги тоже решили проверить. А может, Аман желал держать их под наблюдением, ведь огненная болезнь могла проявиться в любой мгновение. Лица малышей надо было видеть. Прежде им не доводилось бывать в замках, тем более в королевских. Рты у малышни не закрывались, глаза сияли. Дети постарше вели себя более сдержанно, но тоже поглядывали по сторонам с плохо скрываемым интересом. Встречали их клер с караем. и ее лучезарность. Ну а я, памятуя о данной себе установке, не приближаться к князю, наблюдала за маленькими гостями из окна библиотеки. Морин был рядом. Мы с ним решили тоже попытать счастье и поискать сведения о Грааре, а также о клятвах вроде той, которую дал Аман. Сомнительно, конечно, что сумеем что-нибудь обнаружить, но лучше делать хоть что-то, чем сидеть сложа руки. «Ничего не хочешь мне рассказать?» Пристально посмотрел на меня наследник. Ты вчера так неожиданно исчезла, сразу после того, как исчез Карай. Не было настроения, поэтому отправилась к себе. Я отвернулась от окна, потому что вид князя, вокруг которого крутилась довольная малышня, как и прежде лишал меня душевного равновесия. Желание швырнуть в него из окна самым тяжёлым толмудом попеременно сменялось другое стоять с ним бок о бок. Идиотка. Разозлившись на себя, спрыгнула с подоконника и предложила: "Ну что, продолжим?" Рен ещё внимательнее посмотрел на меня, Мориен. "Ничего не хочешь мне рассказать? У нас ведь нет друг от друга секретов". Хм. Не уверена, что ему бы понравились мои откровения. Впрочем, я всё ещё находилась в трезвом уме, вроде как, а потому исповедоваться другу точно не собиралась. А таких вещах я бы не рискнула рассказать даже Чили. Да у меня щёки начинали пылать при одной только мысли о случившемся, а не вспоминать о вчерашнем не получалось. Тело-предатель постоянно мне об этом напоминало. Не успела подумать о своём питомце, как дверь в библиотеку приоткрылась, и в образовавшийся просвет между створками мягко проскользнул снежок, огромная белоснежная кошка-императрицы, ничуть не уступавшая размерами пони. Эта зверюга уже разменяла третий десяток, а с возрастом снежные коты, кьорды, становятся очень мягкими, добрыми, покладистыми. По крайней мере, снежок, несмотря на свой устрашающий вид, именно таким и был. Чем вовсю пользовался мой чили. В последнее время, взявший моду разъезжать на снежке как на коне. Выглядело это очень забавно, особенно когда чили вооружился каким-нибудь фруктом, которым постоянно перекусывал. и размахивал им точно рыцарской саблей. В общем, нашим маленьким гостям точно понравится. Правда, сначала они наверняка испугаются этого снежного красавца. К счастью, снежок и чили отвлекли на себя внимание Мориена, и допрос закончился. Неспособный сдержать улыбки, я присела на край стола, наблюдая за тем, как ледяной пытается стащить с разлёгшегося на полу снежка льёрна, и как чили воинственно пищит и отбивается от него фруктом. не желая расставаться со своим престарелым другом, почему-то подумалось, что Аман нашёл с Ульёрном общий язык в первые же мгновения их встречи, а вот мы с Тальденом в этом так и не преуспели. Поиски Марканты продолжались, пока что безрезультатно, как и поиски моего дяди. Он словно в воздухе растворился. Его искали по всей Адальфиви, правители каждого королевства отправили своих лучших ищейк, а хочется за Адальмаром Талврином Но он как будто стал призраком, затаился или выжидал чего-то. Сомнительно, что мой дядя угомонился и решил провести остаток своих дней в мире и покое. Таких, как он, только могила успокоит. Оставалось надеяться, что рано или поздно его поймают. Лучше, конечно, рано, чем поздно, пока он снова что-нибудь не натворил. Что-нибудь эдакое мирового масштаба, ведь другие масштабы моего родственника не устраивали. Как вскоре выяснилось, Адельмар и не думал таиться, а вел активную деятельность. Случайно я стала свидетельницей одного разговора. Мориен поспорил с императором, едва с ним не поругавшись. «Мы, как обычно, с раннего утра торчали в библиотеке. Тоже, к слову, безрезультатно. А сразу после обеда собирались отправиться в город развеяться. И немного отвлечься. В последнее время атмосфера в ледяном логе удручала. Не иначе, как из-за присутствия в нем карая. Вы останетесь в замке. Не размениваясь на приветствие, коротко проинформировал нас его великолепие. В ответ на это безапелляционное заявление я лишь коротко кивнула и втянула голову в плечи, как всегда, робея перед самым могущественным драконом севера. И как вообще её лучезарность с ним общается? Если бы я вышла за такого замуж, всю жизнь бы его боялась. Не успела отмахнуться от этой глупой мысли, как со своего места подскочил наследник Но почему? Я и так в последнее время торчу здесь безвылазно, точно пленник. Так надо, Морен. Невозмутимо отозвался правитель, заметив мятежный блеск в глазах сына, нехотя продолжил. Есть подозрение, что безумие драконов связано с Лаврином. Пока мы не поймём, как оно распространяется, ты не покинешь стен замка. Значит, это не малочисленные случаи. Осмелилась я подать голос. «Тальдены продолжают заболевать?» Император хмуро кивнул. «Продолжают. И с каждым днем заболевших становится все больше. Их пытаются изолировать. На время, пока не станет ясно, как бороться с этой напастью. Но вовремя изолировать получается не каждого. Обезумев, Тальден превращается в дракона. Справляться с огненными и ледяными магами и так непросто. А уж в животные ипостаси их и вовсе нельзя контролировать». И тогда по их следу пускают дальгатов. Чуть слышно закончила я за императора. Вслух он ничего не сказал. Ответ был и так очевиден. Мне было искренне жаль Тальденов, но я понимала тех, кому приходилось выносить им смертный приговор. Одно дело справиться с могущественным магом в человеческой ипостаси, и совсем другое удержать обезумевшего зверя, оказавшись на воле. тот способен уничтожить десятки, если не сотни невинных жизней. Но «Ну, отец попробовал взбунтоваться Морриен. Я дёрнула его за рукав камзола, заставляя опуститься обратно в кресло, и заверила его в великолепии: "Мы никуда не поедем. Лучше с детьми поиграем и вот книги почитаем. У нас и здесь есть чем заняться". Ледяной чуть заметно улыбнулся. А может, мне просто показалось? «Надеюсь на твое благоразумие, Риан». Стрельнув в сына таким взглядом, что я бы на его месте точно заледенела, император ушел. Не успели за ним закрыться двери, как я набросилась на наследника. «Даже не вздумай ослушаться приказа отца, понял? Я не переживу, если с тобой что-нибудь случится». «Не переживешь?» Заглянул мне Герхельд в глаза. «Потому что...» И выразительно замолчал, как будто побуждал, чтобы я продолжила за него. Потому что ты мой лучший друг. Мы выросли вместе. Да что там? Ты мне как родной брат. Я бы умерла, если бы что-нибудь случилось с Шаном. И если ты пострадаешь, тоже этого не переживу. Только лишь друг? Усмехнулся наследник, кажется, слегка разочарованный. Лучший, неловко напомнила я, начиная понимать, к чему он клонит. А если так, и прежде чем успела осознать, что происходит, Ледяной потянулся ко мне и поцеловал. Совсем не по-ледяному, по-настоящему, так, как я когда-то давно мечтала, нежно, чувственно, глубоко. Вот только насладиться этим поцелуем мне не дали. Неожиданно в меня ударило драконьей яростью. Отпусти её! точно дикое животное прорычал Карай, и в одно мгновение оказался возле нас. схватив меня за шкирку, словно нашкодившего котёнка, одним рывком поставил на ноги. Признаться, от такой беспардонной наглости я даже растерялась и не подумала оттолкнуть от себя ревнивца князя, который не имел права ревновать, вообще не имел на меня прав. Но ну, и в ближайшем будущем должен был их потерять. В отличие от меня, Морин не стал хлопать глазами, подскочив с кресла, вклинился между мною и князем, Вернее, попытался это сделать, но корабес церемонно толкнул его в грудь, с такой яростью и силой, что наследник даже пошатнулся. "Чтобы я тебя с ней рядом больше не видел", зло процедил огненный. Мориен, понятное дело, грозным тоном не впечатлился, усмехнулся дерзко и ядовито. "Боже, светлыйс забыл, с кем разговаривает. За оскорбление наследника сумеречного престола и в тюрьму загреметь можно". Морин попыталась я вмешаться, но Герхильд младший меня не слышал. Нет, я не за князя переживала, и мне всё равно, каково ему будет в катакомбах замка, но детей из клер жалко. Незачем им волноваться. А за домогательство чужой жены можно получить и вызов на поединок. Резко парировал его светлость. Отпустить меня. Отпустил, но казалось, стоит лишь пошевелиться, Покон сново меня схватит, и тогда уже точно придётся от него отбиваться, так и стояла, не двигаясь, поочерёдно переводя взгляд с одного на другого противника. "Опять ты за старое", закатил глаза Мориен. "Рен тебе не принадлежит. Никогда не принадлежала ваш союз Фарс. И ты это прекрасно знаешь. Очень скоро она будет свободна и сразу же получит приглашение на отбор. И кто знает, Возможно, в будущем станет моей женой. Выражение лица Карая надо было видеть. Впрочем, нет, лучше бы я его не видела. Наверное, так могли выглядеть заражённые безумием драконы. Янтарные радужки захватило пламя, на скулах резко обозначились желваки, и на шее запульсировало тёмное жило, того и гляди при нас в драконы превратиться. Вот когда станет, если станет, Будешь её целовать. А пока что Герхельд, держись от неё подальше. Как же я ненавижу эти собственнические замашки. Зла на него не хватает. Ещё и Мориен решил пободаться. Зачем, спрашивается? Из-за спора с отцом и испорченного настроения наследник открыл было рот, собираясь продолжить словесную перепалку, но я больше стоять столбом не собиралась. Прекратите оба. клинилось между этими великовозрастными петухами, пока они друг друга не поубивали. Библиотеку жалко. Мало что ли сейчас Толденов гибнет? Тоже решили укоротить себе жизнь. Для чего? Взглянула на Карая и почувствовала, как меня снова затапливает злость. Какой бой ты в своём уме? Твоя жизнь связана с Клер. Погибнешь, и её тоже не станет. и дети, скорее всего, пострадают!» «Я не погибну!» бесстрашно возразил Аман. Усмехнулся, не сводя с Герхельда тяжелого темного взгляда. «Он-то, может, и не погибнет, но мне-то от этого не легче!» Самоуверенность еще никого не украшала Карай. Снова пошел в наступление наследник, но я его тут же прервала. «А ты! Ты будущий император! А ведешь себя, как задиристый мальчишка!» Думаешь, я пойду за такого замуж, за ребёнка? Знаете что? Решительно подхватила юбки. Лучше оба держитесь от меня подальше. Высказав всё, что думаю, я покинула библиотеку с независимым видом и высоко поднятую головою, оставалась надеяться, что моя маленькая хитрость сработает. Я отвергла обоих, а значит, у них друг к другу не должно быть претензий. Хоть неприязнь между тальденами по-прежнему ощущалась, не нужно быть ясновидцем, чтобы понять, что они друг другу испытывают. Главное, чтобы это чувство не переросло в настоящую ненависть. А та не спровоцировала начало реальных военных действий. С той памятной стычки в библиотеке прошло два дня. С Мориным я старалась не общаться. А Карая вообще больше не встречала. Он все время пропадал на заседаниях с магами. Наследник-то уже нашёл себе занятие, несмотря на приказы отца, вместе с другими драконами выслеживал моего дядю. Я же по большей части торчала в библиотеке, а в свободное от книг время общалась с детьми и клер. Оказывается, названная сестра Караи на меня совсем не обижалась, и наоборот, была даже рада, что за спасение её жизни не придётся расплачиваться моей свободой. Твой отец Рен, замечательный человек. Жаль, что Аман сразу ему не доверился, сказала мне Клер, устроившись в беседке, купол которой оплетал дикий вьюнок. Мы с ней наблюдали за играми детей. Погода стояла хорошая, не жарко, но и не холодно, самое то для подвижных игр на свежем воздухе. Эссели Лесбет ведь воспитывала его к ненависти ко всем талвринам и анвере. Хоть он вас и не ненавидел, Но какие-то крупицы яда к негине всё равно должны были отложиться у него в сознании. А когда он узнал тебя поближе, девушка грустно вздохнула. Мне очень жаль, что вас свело чужое коварство, а не любовь. Вы были бы замечательной парой. Огненный Тальден и его Ари. Такие красивые, завораживающие. Я не стала зацикливаться на её глупых рассуждениях. Тальден и Ари Да мы бы друг друга поубивали в первый же год семейной жизни, но разубеждать Клер было бесполезно. Она заядлая мечтательница, наивный верящий в сказки. Как же хорошо, что Эралан Вэри предложил Аману провести ритуал Ларха. Клер тепло улыбнулась, когда Сини догнала белобрысого мальчугана и стукнула его по спине ладошкой, передав ему право догонять других. Он покончит с этим кошмаром. ну или маги что-нибудь придумают. Всё у нас будет хорошо. Я в это не сомневаюсь. Как ты сказала, зацепилась я за знакомые слова и переспросила: Как называется ритуал, который они собрались проводить? Ритуал Ларха. А что? Девушка перевела на меня вопросительный взгляд, и улыбка её погасла. Ничего, хмуро бросила я, поднимаясь, и пошла убивать Амана Карая. пока он не убил себя с помощью ритуала Ларха долгие часы, проведённые в императорской библиотеке, не прошли для меня даром. Теперь я это точно знала. Погружаясь в изучение древних таинств и обрядов, опасных для жизни, а зачастую даже смертельных, я и подумать не могла, что к одному из них решит прибегнуть мой отец, как оказалось зря. В последнее время я была слишком поглощена своими чувствами к князю Мне навестию смешанной с В общем, не знаю, с чем смешанной, но эти чувства туманили разум, отвлекали от самого важного, от замыслов их бессовестных светлостей, бессовестных, потому что нельзя вот так, не предупредив, бросать своих близких на произвол судьбы. Наверное, мама всё-таки знала правду, потому и выглядела такой несчастной и меня избегала. Она смирилась с решением мужа, Но я с ним точно не стану мириться. Как я потом буду смотреть в глаза матери Эй Луины Шану, когда его не станет? А то, что он погибнет или лишится силы, было очевидно. У Караи же его вовсе не было шансов. Радовало одно: этим заговорщикам хватило ума подождать, вдруг магам удастся отыскать какой-нибудь другой способ для всеобщего спасения. Но если ничего не отыщут, А все к тому и шло, ведь за последние дни в своих поисках они так и не продвинулись. Тогда отец с Аманом проведут этот злосчастный обряд. Ритуальным огнем выжгут узы клятвы, что связала меня, Клер и Карая. Маги, к которой они собирались прибегнуть, темные, древние, имело последствия. Разорвав связь, Аман примет удар на себя. Сгорит вместо Клер от огненной болезни в считанные мгновения. В то время, как проводящему ритуал, моему отцу, придётся задействовать весь свой магический резерв. Он или ослабнет до смерти, или потеряет всю свою силу, а значит и его дракон, часть него самого, погибнет. Именно от таких последствий ритуала Ларх и я читала. Если бы это было что-то безвредное, они бы мне уже давно рассказали, а так карай. К счастью, долго искать дракона смертника не пришлось. Он отыскался сам. Шел мне навстречу. Наверное, собирался провести немного времени с детьми. При виде меня Огненный помрачнел. Хотя помрачнел — это мягко сказано. Грозовое небо по сравнению с ним показалось бы чистым и ясным. Было видно, что он не рад этой встрече, и сейчас предпочел бы повернуть обратно, только бы лишить себя удовольствия общаться с Эссель Нанвери. «Ритуал Ларха? Ну не гад ли ты?» к огненному я не подошла, а подлетела, сразу перейдя в наступление, со всей силы ударила его в грудь. Не знаю, почувствовал ли он хоть что-то, грудь-то у него железная, но эмоциями Карая меня хлестнуло знатно. Ноздри Тальдена затрепетали, в глазах начало пробуждаться пламя. Я жертвую жизнью, чтобы у тебя была жизнь, и снова оказываюсь гадом. Я не собиралась останавливаться. Надеялась выбить из него всю дурь, но Карай перехватил мою руку, прежде чем успела снова его ударить, а потом схватил за плечи и хорошенько встряхнул. Да что с тобой в последнее время происходит? Это со мной что происходит? Это ты что творишь? Решил себя убить, а заодно и моего отца? Это было его предложение и его решение, Рен. Я для своего ребёнка сделал бы то же самое. Никому не нужно и благородство. Я стояла, тяжело дыша, мечтая наброситься на Карая, расцарапать ему лицо и схлестать пощёчинами, в общем, сделать что угодно, лишь бы опомнился. Но он продолжал меня удерживать, пронзая огненным каким-то диким взглядом: "Вы два идиота! А ты, эгоистичная неблагодарная девчонка, не сказал", а выплюнул оттолкнув меня от себя. Я не просила тебя о такой жертве. Я могу потерять свободу, но не жизнь, в то время как ты. Окончание фразы застряло в горле. Хотелось шагнуть к нему, коснуться его плеча, попросить не совершать безумства, в то время как другая половина меня по-прежнему рвалась в бой и мечтала выцарапать Тальдену глаза. Эта часть меня была сильнее. Она руководила мной всё последнее время. Из-за неё я говорила то, что говорила, и делала то, что делала, хоть порой потом, оставшись одна, очень об этом жалела. И вот я снова, не сумев совладать с гневом, ринулась в атаку. А клерты, что он плёл? Что ритуал Ларха безобидное мероприятие, и что очень скоро все мы будем счастливы? Как долго собираешься её обманывать? Тебя это не касается, отрезал князь. Ещё как касается? И её тоже. Она имеет право знать правду. Сейчас мы пойдём и всё ей расскажем. Посмотрим, как ты перед ней будешь оправдываться. Я ожидал и чего угодно, что он меня остановит, попытается отговорить. Но уж точно не того, что меня схватят за горло, сдавит так сильно и яростно, что бросит в жар от накатившего страха. В глазах Тальдена пламя уже не разгоралось, оно ерилось, бушевало. Захлёствы и вытянувши все в нитку зрачки животного чудовища. "Пусти!" едва шевельнуло губами и с усилием хрипло добавила. "Мне больно". Цветущий сад, мощёная дорога, лазурное небо над головою всё тускнело и меркло, стиралось. Затягиваемый сизый пеленой страха, я видела перед собой лишь горящей яростью, безумием глаза карая Чёрные лезвия зрачков отпечатались в сознании, и казалось, это станет последним, что запомню в своей короткой жизни, а потом всё прекратилось. Талден отпустил меня, я рухнула на землю, схватившись за соднящее горло. Перед глазами больше не расплывалось. Я снова видела Амана, его лицо, искажённое яростью, его дикий взгляд, боль и сумасшествие в глазах. Он отшатнулся от меня точно от прокожённой И продолжал пятиться, дыша тяжело, рвано, пока не затерялся среди деревьев. Я продолжала сидеть на земле, держась за шею, пытаясь осознать случившееся. Сидела так минуту, может, две, не в силах пошевелиться. А потом содрогнулась всем телом, когда охватившую окрестности замка идиллию нарушил дикий, яростный рев зверя. Закачались деревья, дрогнула листва, испуганно срываясь с веток. и в небо черной стрелой взмыл огненный дракон. Описав над замком круг, он иступленно зарычал, вскинул крылья и растворился среди облаков. Обезумев, Тальден превращается в дракона. Вспомнила слова правителя. Я поднялась и, не помня себя от ужаса, помчалась к замку, думая лишь об одном. Аман-карай обезумел. Он тоже заражен. И я стала той, кто только что столкнул его в пропасть». своим гневом и злостью идиотка